Глава шестнадцатая. «Нет!» — вскрикнул Патрик. «Пусти!» — прошипел Паш и тут же получил оплеуху от огромного мужика, который держал мальчишку за шкирку, как котенка. Второй держал Патрика, а я застыла на крыльце, не зная, что делать. Кем бы ни были эти... Сколько их пятеро? Капюшоны надвинуты, платки скрывают лица до глаз. В общем, кем бы они ни были... Я ничего не могу сделать. У них заложники, и один из них — мой приемный сын. На уставших путников, вспомнивших про когда-то приличную таверну, незнакомцы явно были не похожи. Что же делать? Госпожа ведьма пойдет с нами. Раздался голос невысокого, щуплого, но очень уверенного в себе персонажа. Предводитель, что ли? Госпожа ведьма не желает с вами идти. Я стала тянуть время. Злата улетела во дворец за помощью. Интересно, сколько времени понадобится Стефану? Взгляд против воли уставился в небо. Не летит ли рассерженный грач? Увы, никого. Что ж, придется импровизировать. Разбойники встряхнули мальчишек, показать, кто здесь главный. «Да иду я, иду», — проворчала я и стала спускаться с крыльца. «Не делайте глупости, и никто не пострадает!» Явная ложь, но звучит убедительно. Все это очень и очень странно. Вряд ли кому-то из противников Стефана нужна ведьма, способная накормить королевство, на котором соседи привыкли делать деньги, продавая им готовую еду. Мне вдруг стало безнадежно-тоскливо. «Детей отпустите!» Голос дрогнул, а Ларт с Патриком тут же попытались освободиться. Доказать себе и мне, что они вовсе не дети. У них ничего не вышло, и меня вдруг осенило. Разбойники могли заблокировать магию и... Что же тогда делать? Неожиданно я почувствовала гнев. И еще немного я просто уничтожу это чертово королевство. Ни кашу сварить, ни ребенку учиться отправить. Куда ни плюнь, сплошное разочарование. Сил моих больше нет. «Обмотай руку, живо!» Бандиты бросили под ноги простую с виду веревочку. и Я наклонилась, чтобы ее взять, и тут... Земля под ногами дрогнула, словно намекая. «Эй, ведьма, так и будешь стоять, ждать у моря погоды, или попросишь помощи?» «Ты можешь помочь?» «Тогда помоги! Помоги, слышишь?» Тишина. Я стою, скрючившись над куском грязной веревки. Неизвестные в масках ждут, когда же я выполню приказ. Патрик с Лардом дергаются от злости с перекошенными лицами и... И ничего не происходит. А я почти поверила. «Живее!» — приказал мерзавец. «Мы уходим!» И Я опустила руку, чтобы взять веревку. Пальцы коснулись земли, и только это произошло, волна силы пронзила тело от пяток до самой макушки. Все внутри заклокотало, взбесилось, взорвалось, и я... Зарычала. Жутким утробным хрипом, словно дикий, голодный, очень рассерженный зверь, затылком ощущая горячее дыхание. Затылком? Но... Медленно развернулась и обомлела. За моей спиной стоял огромный, сверкающий налитыми кровью глазами, саблезубый мопс. Кекс! Ма... мальчик! Больше я ничего сказать не успела, только пригнулась, отшвырнув бесполезный кусок веревки куда подальше. Что-то мне подсказывало, что она уже не понадобится. Другие планы. Гигантская зверюга! Неужели это и вправду, мой малыш? Прыгнула на обидчиков, что тут же отпустили мальчишек и бросились на утек. Ситуацию попытался спасти главарь. Щуплый взмахнул руками. Стоять, трусы! Перед беглецами вырос колючий кустарник, преградив путь к отступлению. Но стоило мопсу лязгнуть зубами в опасной близости от щеколотки одного из разбойников, как они перепрыгнули живую изгородь и рванули вперед, сверкая пятками и не оглядываясь. Прыжок получился внушительным. Думаю, без магии не обошлось. «Горшочек вари!» — завопила я, поймав кураж и не вполне осознавая, что делаю. Но результат впечатлил. Река из каши с маслом, кипящая, скользкая, вырвалась из кухни и унесла незваных гостей вместе с предводителем Далеко за пределы двора золотого вепря. Казалось бы, пора кричать Ура! Но даже Патрик не позволил себе порадоваться нашей триумфальной победе, да и мне было не до смеха. Мы все трое смотрели на зверю, вслед нашим мучителям, и каждый думал только об одном: Сейчас кекс, вернее, то, что с ним стало, отвлечется от неизвестных хулиганов и повернется к. Монстр, капая слюной, обнажив клыки, действительно повернулся и бросился ко мне. Ласкаться. Саблезубый мопсище упал на спину, доверчиво подставив пузо. Любимая наша с ним игра. «Кексик, мальчик, хороший, молодец, герой. А ты теперь таким и останешься?» «Это зависит от вас» раздался за спиной знакомый бархатный голос короля Стефана. «Прикажите, и все вернется». «Хочу, чтобы кекс стал прежним, и двор очистился от каши». Я произнесла все это как можно громче и уверенней. Уж очень мне хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. Спасибо, земле. Спасибо моей ведьминской силе и волшебному, правда, слегка проклятому, но с этим разберемся, королевству» за то, что защитили меня и мальчиков. Но кекс мне нужен прежним. Я слишком привязана к маленькому плюшевому медвежонку. Возможно, стоит завести кого-нибудь повнушительнее для охраны золотого вепря, не спорю. Более того, сегодняшний инцидент показал, что об этом надо серьезно подумать. Но кекса я не отдам. Коснитесь земли, Наташа, — терпеливо подсказал Стефан, глядя на меня, как на нерадивого ученика. «Ненавижу, когда со мной разговаривают таким тоном. Но в данном случае я, наверное, и впрямь произвожу подобное впечатление». Вздохнула, присела на корточки, коснулась земли и повторила приказ. «Кекс! Мальчик!» Мы с пузатым неуклюжим коротколапиком бросились обниматься, не обращая внимания на взгляды короля, мальчишек и летающую с пронзительным чириканьем ее высочество-синичку. Все хорошо, что хорошо кончается. Понять бы еще, что это были за похитители и что теперь с этим делать. «Пойдемте в дом». Я посмотрела в синие глаза рыжего красавца-мужчины. «Выпьем чаю». Когда я пригласила всех в дом, то была уверена. Вот сейчас, как ни в чем не бывало, сделаю шаг, потом второй. Напою народ чаем и возьмусь за суп. Немного сожалею о целой реке из каши. Собрать бы. Люди ждут горячей еды. Но не тут-то было. Вместо этого коленки подкосились, и я рухнула на землю. Счастье каша исчезло волшебным образом, иначе хороша бы я была. Мгновение спустя я разрыдалась. «Наташа, ты ли это?» Вдруг накрыло осознание того, что произошло. «А если бы я не сообразила, что делать, или сила бы не послушалась?» «А если бы не кекс и... каша?» Король опустился рядом со мной на колени, обнял и прижал к себе без слов. Он не пытался поднять меня на ноги, не стал утешать, и от этого сразу стало легче. Если бы Стефан попробовал со мной заговорить, я бы, наверное, этого просто не вынесла. Но маг знал, что делать. Его величество делился силой и уверенностью в том, что все будет хорошо. Теплые и сильные руки гладили по спине и лицу, возвращая способность дышать. Я представила себе, как выгляжу со стороны. Нос красный. Лицо опухло. Глаза превратились в щелки, и от этого взвыло еще горше. Я и так, по сравнению с дамами, которые окружают Стефана, как бы помягче выразиться, не сильно красиво, а тут... Каша, разбойники... И ревущая ведьма Наталья Владимировна, преподаватель средней школы никчемного лишенного магии мира. Какая уж тут страсть. Вот зараза, а не жизнь. С одной стороны, счастье, что есть поддержка. А с другой, как тут перестать рыдать в голос? Хотя, говорят, плакать полезно. Яд из организма выходит. Последний раз, когда я в своем мире, что с каждым днем все больше и больше кажется сном, Попыталась пустить слезу от жгучей, невыносимой жалости к себе, все закончилось не сладким успокоением, как в юности, а дикой головной болью. Так что спасибо проклятому королевству за возможность развести сырость без последствий. Мелочь, а приятно. «Все», — раздалось над моим ухом. «Собираемся и во дворец». «Как это?» «У меня от неожиданности даже слезы высохли». «На вас напали», — строго начал король. «Значит, оставаться опасно. Здесь на отшибе вы слишком уязвимы. Я не могу этого допустить, поэтому вы возвращаетесь, Наташа». «Но как же... как же еда, обед и... сырный суп? Мы ведь только начали». Король, посмотрев на детей, смог проглотить ругательство. «Учись, Наташа, вот это сила воли». У меня бы не получилось. Жили мы без горячей еды, столько лет и еще проживем. Отрезал его величество тоном, не возражений. Вообще-то я всегда считала, что это мой конек. Я не допущу, чтобы женщина, которая мне... И тут он замолчал. На самом интересном месте. Его лицо стало странным, бледным, застывшим, словно он никак не мог решить что-то очень важное. Я же чувствовала под ладонями вибрацию земли и полную отчаянного сожаления. Мне было тепло, хотя вокруг снег и холод. Земля меня понимала, поддерживала. Она знала, что я сейчас поднимусь, сяду в карету и сбегу от проблем. Земля не осуждала, но она плакала. верно, не хотела оставаться одна, без хозяина, без магической силы, что текла во мне и передавалась ей. В этом я была совершенно уверена, даже если все, к чему я привыкла, говорила о том, что никакой магии нет и быть не может. Земля и дом. Они ожили, а я убиваю их вновь. «Не могу», – прошептала я и посмотрела в синие глаза Стефана, надеясь, что он поймет. «Должен понять. Мне доверились, а я возьму и уеду? Не могу, понимаешь?» Я подняла голову. Вывеска «Золотой вепрь» медленно покачивалась на ветру, поскрипывая тяжелыми цепями, жалуясь снежинкам на несчастную судьбу. Я перевела взгляд на видневшийся за постройками приют. Там дети. Матушка Мю. Одно дело лечь спать, когда дети согретые и сыты, и совсем другое помнить о том, что на ужин у твоих воспитанников была сырая морковка и листик салата. А кекс? Мой бесстрашный малыш так переволновался, что даже не ревновал к его величеству. А это, скажу я вам, практически невозможно. Никто не смеет меня обнимать, если рядом кекс. Мопс никак не реагировал, и я за него по-настоящему переживала. Что же делать? С одной стороны, я не могу оставить таверну, не могу бросить все вот так запросто когда на успех нашего предприятия надеется так много людей. С другой, я подвергну опасности не только себя, если останусь. А как же Патрик, Лард, Злата, Король, кучер и охранник, солдаты, что вызвались нам помогать, кузнец? Одна, без их помощи я не справлюсь все равно. Черт, черт, черт! За что? Почему?» «Я только-только нашла здесь, в этом мире, себя, дом, сына, магию!» Наверное, все эти мысли были более чем живописно отражены на моем лице, потому что Стефан покачал головой, тяжело, очень-очень тяжело вздохнул и произнес. «Если оставаться, то...» Он задумался. А я медленно встала и принялась отряхивать снег с юбки. «Хватит, Наташа. Возьми себя в руки. На ногах ты уже держишься, так что иди в дом, ставь чайник. С остальным разберемся». Наташе нужна охрана», — подала голос принцессы. «Нам нужна. Всем». И тут до его королевского величества дошло, что принцесса уже не синичка. Он медленно развернулся. Глаза отца и дочери встретились. Они смотрели друг на друга долго, очень долго. Мне показалось, что целую вечность. Подростки безжалостны к чужой слабости, даже если речь идет о самых близких, родных и любимых. Но это не от того, что они злые и жестоки. Просто они еще не умеют справляться с собственными страхами. Девочка боится, что ее не примут. «Сейчас очень важно, что сделает Стефан. Я незаметно жалу кулаки, умоляя землю и всех, кто слышит меня в этом мире, чтобы отец обнял дочь». «Пожалуйста». Зладко. Король притянул девчонку к себе, целуя в макушку и, зарывшись рукой в золото курчавых волос. «Златка». «Утро. Солнечные зайчики скачут по подушке и моему лицу пригревая. Это удивительное чувство, когда ощущаешь магию. Что-то изменилось раз и навсегда. Но что именно, я бы не смогла выразить словами. Знаю одно, таверна «Золотой вепрь» с сегодняшнего дня не просто добротный деревянный дом с вывеской, стойкой, уютным залом и кухней, скрытой от глаз посетителей. Дом – моя душа» а земля, на которой он стоит, моя сила. «А ты?» Я поцеловала плюшевого малыша в мокрый нос. «Страж моих владений. Знаешь, я очень рада, что в критической ситуации ты превращаешься в жуткое чудовище. Но давай договоримся. Ты не будешь этого делать без особой на то надобности». «Договорились?» Кекс сфыркнул, спрыгнул с кровати и направился к выходу, намекая на то что вместо умных разговоров о будущем обороны данного объекта при возможном нападении, неплохо было бы подкрепиться. Как всегда, мопс был тысячу раз прав. Мопсы вообще редко ошибаются. Я встала, оделась, и мы с кексом отправились вниз, туда, откуда доносились очень жизнеутверждающие звуки. Шир-шир-шир, шур шур, -шур. зин зынь дон Я так и застыла, любуясь на то, как щетки скребут засаленные сковородки, тарелки и кастрюльки плещутся в корыцах, полной горячей воды и мыльного корня. Наверное, мыльного корня, я же не знаю, как тут в королевстве обстоит дело с чистящими средствами. Швабры танцевали, натирая пол, тряпки, порхая в воздухе, мыли окна, а на стульях посреди всего этого мистического действа покачивались два маленьких отважных дирижера, Патрик и Ларт. Королевский паш и мой приемный сын явно практиковались в бытовой магии. Мне было безумно интересно, но я не решилась обнаружить себя, боясь помешать. В окно влетела синица. Бедняжка работала крыльями изо всех сил. В лапках она держала три пузырька. Непосильная ноша для такой крохи. «Очищающие зелья», — объявила принцесса, обернувшись и бросившись к кувшину с водой. «Лучшие». Злата залпом выпила кружку и тут же налила себе еще. — Агата сказала, эти должны справиться с любой задачей. — Попробуем, — кивнул Ларт, продолжая следить взглядом за тряпкой, что полоскалась в мыльной воде. Похоже, он отвечал за швабры, что мыли пол, а Патрик повелевал сковородками. — Положи их пока на полку. — Надо поторопиться, — скомандовал Патрик. — Наташа скоро проснется, у нас должно быть все готово. «Златка, вытирай и расставляй тарелки!» Я, улыбаясь, тихонько вышла во двор, подхватив на руки кекса. Обычно мы гуляем после завтрака, но мне совсем не хотелось рушить детям планы. Они так стараются, хотят сделать мне сюрприз. Испортить им настроение — настоящее преступление. Да и кексу полезно бегать. Пес похудел, стал активнее и... Как бы это сказать? Легче, что ли? И вообще, теперь он макобратень, так что придется держать себя в форме, положение обязывает. После прогулки мы с кексом торжественно вошли в отмытую до блеска кухню, не скрывая восторгов. По такому случаю затеяли оладушки и сварили кофе. Удивительно, но так легко мне не было никогда. На волшебной земле в магической таверне Золотой Вепрь не возникло никаких проблем с приготовлением пищи, И мы все, подкрепившись пышными горячими оладушками, принялись за работу. В зале стучали топоры, плотники устанавливали столы и лавки, добротные, тяжелые, пахнущие деревом и лаком. В двух огромных кастрюлях деловито пыхтела каша. Первые несколько карет уже привезли в приют горячий завтрак. С помощью заклинания можно было варить суп и кашу. Но вот как что-нибудь испечь или пожарить в таком же количестве вопрос. «Детей хотелось побаловать, но пока я не представляла себе, как это сделать. Мне нужны помощники, повара, развозчики продуктов, посудомойки, уборщики, официанты, и дьявол знает, кто еще. Но если я буду думать обо всем сразу, боюсь, не выдержу». «Злата, Патрик и Ларт носились вместе со мной от одной кастрюли к другой». Когда было понятно, что завтраком дети обеспечены, я приступила к своей мечте, а именно к сырному супу. Продукты у меня, конечно, были, но... Я села и задумалась. Историю о сырном супе мне показал дом. Это его воспоминания. Яркое, ароматное. Но я же не знаю, по какому рецепту готовили здесь когда-то сей кулинарный шедевр. Сыры привезти удалось целых пять видов. Артефакты справлялись с дорогой, а уж когда провизия въезжала во двор таверны, бояться было нечего, здесь действовала магия. Это было настоящим чудом. Вот только я все время проверяла, так ли это. Мне казалось, вот-вот услышу знакомый хлопок и наткнусь на горстку пепла. Но ничего подобного не происходило, и я беспрестанно шептала про себя слова благодарности этому месту. Пока я думала да размышляла, Руки сами порхали по полкам, расставляя крупы, специи и... Бах! Что-то упало мне прямо на голову. Увидев облако пыли, сердце замерло. Неужели опять прах? И вообще, откуда пыль? Дети все утро драили кухню. Все блестит первозданной чистотой. Ладно, разберемся. Я присела на корточки, размахивая руками, чтобы рассеялась пыль, и увидела поварскую книгу. Толстая в старинном кожаном переплете с замочком. Мне еще повезло, что голова цела осталась. От падения... Интересно, откуда же она упала? Флиант раскрылся. Сырный суп. Сырный суп делать следует исключительно из королевского сыра. Другой сорт не годится. Сыр растопить на водяной бане, дать остыть и нарезать расплавленную лепешку кубиками взять лук, картошку, морковку, травы и пряности. Тут секрет у каждого свой. Точная рецептура специй откроется лишь хозяину золотого вепря. Измельчить, сварить и на медленном огне добавить сыр. Я читала, затаив дыхание. Фраза о том, что секрет специй откроется лишь хозяину, светилась голубоватым светом. Буквы плясали перед глазами, словно дразнились. Я провела по ним пальцем. Ничего. Закрыла и открыла глаза, тоже ничего. Стыдно сказать. Но я даже взяла нож и, слегка порезавшись, выдавила капельку крови. Ничего, только страницу испачкала. Эх, Наталья Владимировна. И где вы только набрались всей этой магической пошлости, позвольте спросить. Это же не кодекс некромантов, в конце-то концов, а обычная поварская книга. Старинная. В свое оправдание могу сказать, что... Нет, ну а что? Разве не я хозяйка земли и таверны? Все говорит о том, что я и есть. А секрет книга не открывает. Обидно. Здравствуйте, Наташа. Что это вы делаете?